Джайлз оказался прав. Когда Дай пришла в себя, она ничего не помнила. Казалось, она очнулась после снотворного. Она плакала, прижималась к Марии Байсет. Стоило же приблизиться к ней кому-нибудь из мужчин, даже Фрэнка, как она закатывала истерику. В конце концов, две женщины стали сидеть с ней по очереди. И только так она смогла ненадолго погружаться в сон, то дело, прерываемый криками. Постепенно яркость ее кошмаров стала притупляться, и она все дольше и дольше могла спать спокойно. О том, что она увидела в кормовом отсеке, да и даже не вспоминала. Последнее, что она помнила, как инженера проносили на корму. За эти сотки Фрэнка превратился из-за розовощекого мужчины в бледное существо с заостренным лицом. Он был на грани безумия. Он не мог поверить, что Дай не желает его видеть, и готов был силой расчистить себе путь. Дошло до того, что Джайлсу пришлось поручить Хэму охранять Дай от посягательств Фрэнко. Остальные рабочие были близки к полному разброду. За исключением Хэма, которому было наплевать на исчезновение тела инженера, и Джайлса, заставившего себя есть, когда никто не прикоснулся к ягодам. Естественно, никто не пил из сока, пока жажда не вынудила сделать это даже самых упорных. «Послушайте меня», — сказал Джайлс, собрав рабочих в центральном отсеке. «И постарайтесь понять. Мы оказались одни в межзвездном пространстве, и только шлюпка может помочь нам когда-нибудь увидеть Землю. Если мы выживем, то должны благодарить за это капитана-инженера. И не отворачивайтесь». Вы должны переосмыслить многое из того, что считаете само собой разумеющимся. Замкнутый цикл конвертера – всего лишь упрощенный замкнутый цикл Земли. Смотреть на меня. Лица, повернувшихся к нему, были бледны. Максимум того, что ему удавалось, – это заставлять их исполнять его команды. Но сможет ли он приучить их думать терминами чужого окружения? Он должен попытаться. Преодолевайте свои чувства. Моторы нужно было отремонтировать. Это непреложный факт. Инженер должен был выйти и отремонтировать их. Это другой факт. Это стоило ему жизни. И капитан, чтобы вещества его тела не пропали даром, а пошли на пользу нам, людям, а не существам его расы, положил тело в конвертер, чтобы могли расти ягоды и бэ. Это тоже факт. Это факты, а не точки зрения, которые мы вольны выбирать, принимать или отказываться. Если вы не будете принимать их как должное, вас ждет единственный и последний факт. Вы умрете. «Чтобы он выжил?» – пролепетал кто-то. «Кто это сказал?» «Эстевен?» Джалс взглянул на говорящего. В отличие от прочих, он не был бледен и даже слегка покраснел. В глазах Эстевена горел вызов. «Что ты имеешь в виду? Кто должен выжить?» «Да он, капитан», — громко сказал Эстевен. «Он тоже питается ягодами, как и инженер. Вот он и запихнул того в конвертер, чтобы выжить самому. Ваша честь!» Последние два слова прозвучали просто дерзко, но Джайлс не обратил на это внимания. Он приводил в порядок свои собственные мысли. Он забыл, что рабочие считают капитана мужчиной. На мгновение он представил, что было бы, если бы он сказал рабочим правду. Но тут же отбросил эту мысль. Чем меньше на корабле замешательства и удивления, тем лучше. «Альбинарецы понимают смерть не так, как мы, Эстевин. И ты знаешь это. Капитана заставляет действовать лишь чувство долга, а не личное благополучие. Извините, ваша честь». Обычно спокойный и смирный Эстевен вел себя почти враждебно. «Но вы уверены в этом?» «Пора его осадить», — решил Джайлз. «Если я говорю что-либо, Эстевен», — строго сказал он, «ты должен считать само собой разумеющимся, что я уверен в этом. Иначе я бы этого не говорил». «Теперь же, если не хочешь сказать мне что-либо более содержательное, сиди спокойно и помалкивай. Понятно?» Да, ваша честь. Вся его воинственность исчезла, и он вновь погрузился в свою задумчивость. Ну и отлично, сказал Джайлз, поворачиваясь к остальным. Я не собираюсь заставлять вас есть. Я лишь призываю попытаться переселить себя. До тех пор, пока вы будете сидеть и смотреть, как мы с хемом едим, первое принятие пищи состоится прямо сейчас. Хэм. Хэм поднялся и принес из кормовой части шлюпки две чашки с мякотью. Одну он отдал Джайлсу, а сам присел с другой на койку. Джайлс ел бесстрастно, ничем не выдавая своих чувств. Этому его обучили в последний год учебы в школе. Хэм в самом деле был безразличен. Остальные сидели молча, стойко выдерживая зрелище еды. Они сидели так до тех пор, пока Хэм не доел, И не начал бессмысленно облизывать свои пальцы. Тут сперва Дай, а потом Фрэнк и Гроус резко побледнели и столпились в «туалете», в кавычках, не обращая друг на друга никакого внимания. Эта сцена в основном повторилась и 6 часов спустя, а затем еще раз, пока Мара и Байсет не взяли чашки и не стали есть. Еще через два раза ели все, включая и Дай. Между тем, Дай и Френка вновь перешли в кормовой отсек. И вместо койки, которую капитан использовала в качестве баррикады, использовалась запасная. Остальные спали на своих местах, за исключением Хэма, который перенес свою койку в первый отсек, где спал Джайлз. Довольно странно, что этот деклассированный амбал смог предпринять что-либо по собственной инициативе, но Джайлз не стал спрашивать его об этом. Многие рабочие, вроде Хэма, становились замкнутыми и косноязычными, когда их о чем-либо спрашивали, из-за боязни ответить неправильно. Со временем все наладилось, и жизнь на шлюпке потекла гладко. Джас обдумывал ситуацию. Следовало бы как-то вознаградить рабочих за их хорошее поведение. Но какую награду можно предложить на шлюпке? Наконец он придумал. Он должен переговорить с капитаном, и в ходе разговора должна предоставиться возможность поговорить о возникшей ситуации. Он выждал несколько дней, чтобы капитан свыклась со смертью соотечественника, а затем, выбрав время, когда все рабочие были либо в среднем отсеке, либо в кормовом, он подошел к перегородке, за которой жила капитан после смерти инженера. Остановившись перед ней, он сказал на Альбино-Рецком. «Капитан, я бы хотел с вами поговорить». После небольшой паузы она ответила. «Войдите». Джаз обошел перегородку и увидел капитана, сидящую в одном из кресел перед пультом управления. Не вставая, она повернула кресло к нему. «Капитан, не могли бы вы сказать, когда мы приземлимся?» «Мы достигнем Бальбена примерно через 103 корабельных суток». «Но это очень долгий срок. Столько требуется». «Сказала она». Джайлз не мог уловить разницы в тоне ее голоса, но все же чувствовалась некоторая отдаленность, словно что-то пролегло между ней и шлюпкой. «А других планет поблизости нет?» «На других планетах мы приземляться не будем». «Простите, капитан». Джайлз почувствовал себя так, как будто шел по минному полю. Он не мог оценить, насколько он продвинулся в деле общения с альбинарецами но на планете 20Б-40 по карте значится земной шахтерский поселок и Альбинарецкий космопорт. Перед полетом я совершенно случайно рассматривал ее, и хотя у меня нет опыта навигации, кроме пилотирования яхт внутрисистемного класса, но если я не ошибаюсь, 20Б-40 вдвое ближе к нам, чем в «Может быть», — сказала капитан, — «но наш порт назначения...» Борьбен но ведь 20 б 40 ближе. Мы летим к борьбе Мой корабль уничтожен, но моя честь может быть спасена, если я доставлю оставшихся пассажиров на борьбе. Но какая честь в том чтобы доставить их по назначению мертвыми? Я сомневаюсь, чтобы мои люди смогли выжить еще 103 дня. выжили? А я забыла, что вы люди не знающие врат и пути. К ним. И бегущие при мысли о переходе. Но ну, это ваше дело. Мое дело доставка. А живых ли мертвых все равно. Но не мне, сказал Джелс. Я отвечаю за них и прошу изменить курс в направлении системы 20БДФИС-40. Нет, устало произнесла капитан. Я не могу позволить себе нового заблуждения. Капитан, медленно начал Джелс. Я из дома и клана Стальных. И это большой клан, и я многое значу в нем. Если вы измените курс на 20Б-40, я обещаю вам. Я слово Адельмана твердое. Любое вознаграждение, достаточное для того, чтобы вы могли построить новый корабль вместо утраченного. Либо сам построю звездолет на земле и передам его вам. Вы не теряете ничего. Капитан открыла глаза и секунду смотрела на Джайлса. «Теряю. Вам, чужеземцам, этого не понять. Вся моя команда, все офицеры, а теперь и инженер ушли, завоевав смерть при разрушении корабля. Вернуть корабль пустяк, и это будет приятно лишь мне. Но это будет оскорблением памяти всей моей команды, которая прошла через врата. Они уже ничего не смогут разделить со мной, и это не делает мне чести». Она замолчала. Джалс недоуменно смотрел на нее. То, что он предлагал, делало его нищим, и его высшая и последняя цена была отвергнута. «Вы правы, капитан», – медленно сказал он. «Я не понял, но я постараюсь понять. Тогда у нас будет путь к взаимопониманию. Может быть, вы объясните мне получше, чтобы я понял?» «Нет», – сказала она. Не мое дело объяснять вам, и не ваше дело пытаться понять. Я не согласен с вами. Я считаю, что земляне и альбинарецы имеют много общего, а не только торговые отношения. Мы не обязаны, но должны понимать друг друга, как личности и как представители сходных рас. Ваше мнение ничего не значит. Вы верите в невозможное, вы не альбинарец, и значит не принадлежите к избранным и где уж вам понять его путь. Поэтому я считаю бессмысленными попытки прийти к взаимопониманию. Я считаю, что вы не правы. Это лишь ваше мнение. Я хочу, чтобы вы попробовали. Нет. Пытаться – значит тратить силы, а у меня они ограничены, и я не желаю тратить их попусту. Не впустую. Это жизненно необходимо для вас и вашей чести и для моей тоже, для моих рабочих, для наших раз, которые могут погибнуть, если не достигнут взаимопонимания. Капитан снова закрыла глаза. Не будем спорить. Что вы хотите еще сказать мне? На шлепке слишком много и б для такой маленькой группы, как наша. Я видел, как погасли огни во время ухода инженера. Для моих людей было бы большим облегчением, Если бы свет, можно было бы включать и выключать через определенные промежутки времени. Необходимое количество пищи мы получим и так. Свет будет гореть, сказала капитан, не открывая глаз. Все останется неизменным, пока мы не достигнем порта назначения. Адельман, я устал от разговора с вами и хотела бы остаться одна. Хорошо, мне больше нечего вам сказать. Джалс вернулся к себе и сел на койку, обдумывая разговор. Необходимо было заставить капитана изменить порт назначения. Он ощутил на себе взгляд хема молча сидевшего на своей койке. «Не смей так сидеть!» – заорал Джайлс, выведенный из себя молчаливым взглядом рабочего. «Займись чем-нибудь. Иди и поговори с кем-нибудь, слышишь? Если ты будешь прятаться, никто никогда не будет воспринимать тебя всерьез». Он встал и вышел в средний отсек к рабочим. «Все оставайтесь на местах», — сказал Джайлз, повышая голос. «Хэм один из нас, и я требую, чтобы вы относились к нему как к равному. Запомните это». Где-то про себя он понимал, что просто вымещает на них свою злость из-за неудачи с капитаном, зная, что они ни в чем не будут ему противоречить. Но он не стал обращать на это внимание. Джайлз растянулся на койке и глаза рукой, чтобы не видеть негаснущего света ламп. Может, сон подскажет ему решение. Когда он проснулся, голосов рабочих не было слышно, хотя он был уверен, что проснулся от шума. Джалс прислушался, но все, что он мог расслышать, странные звуки, словно дыхание борющегося человека. Он сел на койке наблюдая за койками рабочих. На них виднелись спящие фигуры, но звук исходил не от них и не из кормового отсека, где спали Фрэнка и Дай. Удивленный Джайлс прислушался повнимательнее. Постепенно он определил, что звук исходит от соседней с ним койки, единственной, кроме его собственной койки в первом отсеке. На ней лежал спящий Хэм. Его кулаки были прижаты к лицу. Тело скорчилось. Спит ли он? Джайлс встал и подошел к изголовью койки Хэма. Огромный рабочий молча кричал. Могучие кулаки закрывали лицо, а рот был заткнут тканью, покрывавшей койку. Он лежал, заткнув рот тканью, закрыв лицо кулаками, и слезы текли из-под его плотно сжатых век. Джайлз содрогнулся. «Хэм!» – тихо сказал он. Рабочий не отреагировал. «Хэм!» – все так же тихо повторил Джайлз, но с большей настойчивостью. Хэм открыл глаза и уставился на Джайлса, то ли в удивлении, то ли в ужасе. «Хэм, что случилось?» Хэм потряс головой, так что слезы растеклись по щекам. Джайлс в недоумении сел рядом с койкой рабочего и приблизил губы к уху Хэма. «Хэм, расскажи мне, что случилось?» Тот снова покачал головой. «Ты можешь, все настойчивее требовал Джайлс. Что-то тебя беспокоит. Что это?» Хэм вытащил изо рта ткань настолько, чтобы выдохнуть. «Ничего. Не может быть ничего. Посмотри на себя. Ну что тебя расстроило или кто?» «Я болен», – прошептал Хэм. «Болен? Сейчас? Чем?» Но Хэм вновь засунул кляп в рот и не отвечал. «Хэм», – мягко сказал Джелс, – «когда я задаю тебе вопрос, ты должен отвечать». «Что у тебя болит? Живот?» Хэм покачал головой. Руки, ноги, голова. Хэм покачиванием головы отверг все эти предположения. «Чем же ты болен? Ты чувствуешь боль?» Хэм снова покачал головой. Потом он закрыл глаза и кивнул. Слёзы полились у него из глаз. «Ну где же у тебя болит?» Хэм вздрогнул. Не открывая глаз, он вытащил изо рта кляп и произнес. «Да». «Да? Что да? Что болит? Голова, руки, ноги, а?» Хэм лишь покачал головой. Джаз подавил в себе раздражение. Не вина Хема, что он не может выразить своих ощущений. В том, что он не мог подыскать слова, виноват был не ограниченный лексикон рабочего, а Адельман, который не мог с ним объясниться. «Скажи, Хэм, если можешь, когда тебе стало плохо? Когда мы перешли в шлюпку? Несколько часов назад? Или еще на большем корабле?» Наконец, отдельными словами и бессвязными предложениями дело сдвинулось. Хэм, казалось, был исключением из того, что Мара говорила про всех рабочих. Больше всего в жизни он не хотел отправляться на далекую планету. Причина этого, как выяснил Джайлз, лежала в состоянии жизни Хэма на земле» в его положении и целях. Чернорабочие, чьи мужские особи специально предназначались для выполнения тяжелых физических работ, были особенной частью рабочих. Чтобы удержать их от проявления чувств, недовольства тем, что они могут выполнять самую грязную работу, их генетически поддерживали на низком культурном уровне, что обеспечивало послушание и чувство зависимости от хозяина. Теоретически они были готовы столь же свободными, как и другие рабочие. Иногда некоторые из них покидали свои бараки и селились с семьей, рабочей женщиной, но это скорее было исключением. Несмотря на свою огромную силу, они были чрезвычайно робки и стеснительны. Большинство из них коротало свой недолгий век. По некоторым причинам они были особенно чувствительны к пневмонии, и мало кто из них доживал до 40 лет среди товарищей по работе. Хэм не отличался от большинства. Для него бараки были целым миром, а друг-собутыльник Джесс неким подобием семьи. Зачатый, в сущности, в лабораторной колбе, выращенный в яслях для наименее интеллигентных детей и выросший в барачных условиях, Хэм психологически не был готов к резкому отрыву от привычного образа жизни и полету бог знает куда в компании высших рабочих, презирающих его. Никогда ему не вернуться в свой барак, полный друзей, никогда не участвовать в дружеской попойке и не менее дружеской потасовке. И вдобавок он никогда не увидит Джесса. У Джесса постепенно начала складываться целая картина жизни Хэма. Она опровергала множество удобных истин о жизни рабочих низших классов. Люди типа Хэма считали, что, несправедливо бодрыми вследствие своего невежества, автоматически храбрыми, ибо из-за отсутствия должного интеллекта не знали, что такое страх. Их силы и рост якобы делали их безразличными к мнению более умных, но более слабых физических людей. Все это была ложь. Но не это поразило его. Хэм открыл нечто большее, чем просто разницу между своим подлинным и мнимым существованием. Настойчивые вопросы вытащили на свет более важную проблему. Важнейшим существом для Хэма был его приятель, Джесс. Носила ли их дружба гомосексуальный оттенок, из слов Хэма понять было невозможно. Никто больше не любил Хэма. Ни мать, ни отец, ни подруги. Только Джесс. И Хэм отвечал ему тем же. Вот уже 20 лет, как они были собутыльниками, убивая время досуга выпивкой. Но внезапно Хэма забрали и послали на странную колонию далекой планеты, где он вряд ли встретит человека своего круга, с которым можно было бы поговорить. Он не мог даже написать Джессу, не потому что был неграмотен, просто сообщить что-либо, кроме голых фактов, Хэму было не под силу. Страдая от этой потери, он погрузился в отчаяние, которого никто вокруг не замечал. Он не мог выразить свои ощущения, не мог даже объяснить причины их появления, хотя Джайлсу удалось понемногу вытянуть из него нужную информацию и кое-как понять состояние Хэма. Хэм, лишенный Джесса, нуждался в какой-нибудь привязанности и бессознательно тянулся к джалсу Джайлс единственный имел тот же рост, силу и другие качества, которыми были наделены прежние друзья Хэма. Они с Хэмом находились на противоположных концах социальной лестницы, но безжалостная рука судьбы подняла их и перекроила их жизнь».